Глава 20 Ольга смотрела вслед уходящему Михаилу и старательно давила в себе переживания. Когда и как так вышло, что этот мужчина из способа решения многих проблем превратился в близкого её сердцу человека, она не ведала. Возможной причиной тому послужило их обоюдное попадание, но в большей мере он сам. Она иногда чувствовала и понимала его больше, чем он сам». Да и было ли ему когда рефлексировать и обдумывать весь тот ворох событий, которые судьба щедро насыпала ему в качестве испытаний? Михаил только и успевал, что принимать решения в условиях цейтнота. И даже когда выдавались редкие минуты отдыха, он не мог полностью расслабиться и отрешиться от проблем и ответственности за многих существ, связанных с ним клятвами, кровью и обязательствами. А ещё Ольга ненавидела ждать и бездействовать. С учётом разницы во времени на быстрое разрешение ситуации с богами – Надеяться не приходилось. Поэтому, максимально настроившись на кровную связь с Михаилом, она отправилась искать раю Нужно было оповестить всех о ситуации в пустыне. Праздничный вечер подошёл к концу. Молодые семьи и кровники разбредались по домам. Ольга с сожалением встретилась глазами со встревоженным взглядом Маркуса. Тот искал своего господина, но не находил. «Он срочно отлучился в Хмарёво», ответила Ольга на невысказанный вопрос. «Но совета это не отменяет. Где соберёмся?» «Можно у нас», — тут же ответила милица, сжимая руку супруга. «В казарме очень многолюдно, не стоит пока привлекать внимание». К ним подошли остальные участники — Керана с Ксандром и Агафьей, Таймей со Светланой и Раю с Сервом и Николаем Полозовым. Как-то незаметно к ним примкнула и бывшая принцесса Софья. Спустя час все сидели в небольшой уютной гостиной за деревянным столом и обсуждали ситуацию в Великой пустыне — Рая, уже без сантиментов и посыпаний головой пеплом, вкратце ввёл в исторический экскурс по империи Аспидов. Для всех остальных его рассказ больше походил на сказку, поэтому его часто останавливали и задавали вопросы. Далее пришёл черёд пластуна Николая Полозова, который курировал разведку ситуации на границе с пустыней с момента возникновения песчаной стены и даже сам регулярно бывал там во второй своей змеиной ипостаси. От лица Орденов Рассвета и Заката высказался серф. Ордены совместно с магами крови последние три года сдерживали натиск тварей изнанки, приходящих из песков. Свой доклад он закончил вопросом. «Я только не понимаю одного. Раньше за стеной жили люди. Куда они делись? Беженцев не было, хотя мы и готовились их принять. Не могли же твари сожрать всех?» «Я, конечно, не Михаил, но даже моих способностей хватило, чтобы ощутить, что люди ушли глубоко под землю», — отозвалась Агафья. «Я иногда проверяю в тенях, а живые там всё ещё есть». «Это же какого качества бомбоубежища остались, если через столько лет ими до сих пор пользуются?» Ольга по достоинству оценила возможности древних аспидов. «Так может, и нам последовать их примеру?» — предложила им падка. «На неё уставились как на слабоумную». «Вы просто не представляете количество людей для переселения!» Осторожно, чтобы не обидеть вероятную женщину своего господина, начал объяснять серф. Венок из задуванчиков он видел и выводы сделал. «У нас есть 12 провинций. В каждой живёт от 35 до 45 тысяч человек. Одномоментно всех не переселить. Да и как вы предлагаете прокормить такую прорву людей? Я не говорю уж о том, чтобы заставить всех переселиться под землю». «Полмиллиона человек – это как Новгородская область примерно. Если ещё и по территории такая, то хрен кого одномоментно эвакуируешь с учётом лишь одного порталиста», подумала Ольга, соотнося численность местного населения с реалиями родного мира. «Можно предупредить об опасности и временно переселить к нам желающих», предложила кирана поддерживая Ольгу. Её роли в победе над орденами охотница была наслышана. «Если брат ценил импадку за неординарные решения», Керана готова была обсуждать её предложение. «У нас изнанка с хорошим климатом и защитным барьером». «Да, при всём уважении». Бедному серву приходилось лавировать между преданностью господину и попытками не обидеть его союзниц. Но пустыня всегда была опасной зоной. Но никто не сбегал, даже после сожжения кровавого. А тогда резиденции орденов и провинции кошмарили твари несколько лет. Ольга понимала, что слова её просто не воспринимали всерьёз. «Я предлагаю дождаться Трая. Как он прикажет, так и будет», — закончил серф. От этих слов выражение скепсиса на лице появилось практически у всех. Хотя бы в этом вопросе большинство присутствующих сошлись во мнении. Бездействие сейчас преступно. «Отец, не хочу тебя огорчать, но наш господин отправился на битву с богами. Он может не вернуться», — в разговор мягко вступила Мелица. «Время может быть упущено». «Я видел, как он в одиночку сразил дюжину богов. Он вернётся», — набучался Паладин. М «Да, вот только религиозного фанатизма нам и не хватало». Ольга сделала себе отметку в памяти принимать во внимание зацикленность серва. При этом у милицы подобного не наблюдалось, возможно, из-за тесного взаимодействия с Маркусом. Командир Кровников тоже считал господина подобным богу по силе, но всё же видел его в обычной жизни и понимал, что тот не бессмертен». «Если он не вернётся, то первое, что мы должны будем сделать, это обезопасить Теймей с наследником», — возразил Раю, и Маркус кивнул, соглашаясь с драконом. «Если в Хмарёво будет опасно, перенесём к Керане, а дальше будем решать по обстоятельствам». «А как же остальные люди?» — спросила Света. «Как лекарю ей была небезразличная их судьба». «Ещё не факт, что защита падёт», — возразил серф. «Зачем напрасно разводить панику?» «Мне кажется, вы плохо понимаете, что нас всех ждёт, если падёт защита», Ольга пыталась донести свою мысль, не раскрывая подробностей прошлой жизни. Но в памяти всплывали кадры из документального фильма, снятого со слов очевидцев, переживших взрывов Хиросиме и Нагасаки. И ампатка принялась пересказывать его, слегка упрощая сравнение для местного менталитета и простоты понимания. «Вначале мы услышим сильнейший треск и грохот», Будто ударит в одну секунду сотня, а то и тысяча громов и молний. Затем будет ярчайшая вспышка, словно на небе разом взорвётся сто солнц, и одновременно с этим придут сразу две волны — тепловая и ударная. Знойный ветер из пустыни вам покажется лёгким ветерком, ибо всё живое, находящееся на расстоянии до 500 метров от эпицентра взрыва, погибнет сразу, не останется даже пепла, ничего». В лучшем случае от человека останется тень на здании, и то, если он и устоит. Ведь каменные дома и прочие постройки полностью уничтожат в радиусе километра от эпицентра. Остальные дома, находящиеся на расстоянии от 1 до 4 километров, просто сгорят. Будут гореть и плавиться даже камень и металлы. На расстоянии до 15 километров разрушения будут не такими сильными. Но и это еще не все. Сперва ураганным ветром вынесет все, что ветер сможет поднять — «Лёгкие постройки, людей, лошадей и даже камни. А затем наоборот. Неведомая сила начнёт засасывать сильнейший ветер вместо взрыва, причём одновременно со всех сторон. Образуется огромная воронка, и она будет не одна. Сейчас я расписала очень щадящий, благоприятный сценарий. Знаете, что будет при неблагоприятном, но самом реальном?» «Что?» Вопрос задал Райо, ведь, судя по эмоциям, он уже видел нечто похожее на описание Ольги. Самое страшное будет, если применять специальные артефакты с невидимым излучением. Мы этого никак не поймём. Но после всего мною описанного произойдёт следующее. В воздух поднимутся огромные тучи заражённого пепла и гари, смешаются с воздушными потоками и выпадут на землю чёрным дождём. Так будет выглядеть смерть. Все, кто попадёт под него, обрекут себя на медленную и мучительную смерть. В их телах сломается что-то на глубинном уровне. Организмы начнут изнутри разрушаться. У всех, даже у детей, будут появляться опухоли в самых неожиданных местах. И самое страшное, что это всё будет проявляться не одно поколение и даже не два. К моменту, когда она закончила свой красочный рассказ, на неё смотрели, словно на окончательно утратившую рассудок, даже дракон. «Такого даже Аспиды не видели», — признался Райо. «Вряд ли такое оружие существует где-либо». «Существует...» — сухой старческий голос Софьи заставил вздрогнуть всех присутствующих. «Ольга говорила правду. Я могу определять такие вещи. Она это видела своими глазами. Не в этом мире и не в нашем». «Неважно где...» — нахмурилась импатка. «Я вас не запугивала, а пыталась достучаться до разума. не магические миры опасны. Они идут по совсем другому пути развития. Если им что-то понадобится...» «Они уничтожат аборигенов, оставив после себя лишь выжженную землю. Им не важно, кто перед ними, животные или люди. Они убьют всех». «Но от такого не защититься. Смысл вообще от этого совета или от сопротивления?» Милиция растерянно обняла руками живот в защитном жесте. Кажется, Маркуса вскоре ждала известие о пополнении в семье. «И что теперь? Сдаться и умереть, что ли?» – вспылила Ольга. «Нет, мы еще поборемся». «Бережёного Бог бережёт. Для начала действительно предупредим об опасности и предложим на время покинуть мир. Кто захочет, тех переместим. А сами подготовим в скальной породе под королийской грядой убежище. У нас так делали. В них можно уцелеть даже от описанного мной оружия. Нужно только, чтобы была вода, доступ чистого воздуха и продукты питания». «Да как же это?» серф растерянно смотрел на всех присутствующих. «Я не уйду в мир Кираны». «Я одна смогу создать столько продуктов, сколько потребуется», — возразила Таймэй, упрямо поджав губы. «Это не только люди Михаила, но и мои тоже. Я их не брошу. Правда, мне для точного воссоздания желательно попробовать продукты, чтобы верно вкус передать, фактуру и прочее». «Я смогу с источником воды помочь», — согласилась Кирана. «Маги Земли сделают всё, что придумаем», — вполне осознанно принял сторону Ольги маркус Как человек военный, он предпочитал действия бездействию. Да это боги, чтобы убежище нам не пригодилось никогда. Но сваливать всё на Михаила, если есть возможность что-то сделать самим просто свинство. На какой глубине должно быть убежище? Ну и размеры тоже неплохо бы представлять. Все взгляды скрестились на Ольге. «Твою мать, я ведь ни разу не выживальщик не специалист по гражданской обороне. Если что-то и сохранилось в памяти из университета то самое время этому бы всплыть в памяти, хотя... Есть же и другой способ освежить знания. «Мне хороший ментатор нужен, чтобы покопался в моей памяти», — осторожно призналась Ольга. «Там очень много информации зарыто, нужно только поискать». «Датчанин наш подойдёт», — уточнил Раю. «Этого хоть сейчас могу». «Да, вполне. Он надёжный. Язык за зубами точно будет держать». «Михаил Юрьевич, где бы вы ни были, но вы нам срочно нужны в эсферии. Вы просто обязаны это увидеть». Когда таким голосом зовёт командир форта, то ожидаешь всего чего угодно. От восстания мертвецов до контакта с иномерной цивилизацией. Но поскольку защита Империи Сашари ещё держалась, то второй вариант можно было отбросить, а с первым бы справилась Экераны. Сожгла бы всех без разбору. Но сама постановка донесения пробудила во мне жгучее любопытство, и я открыл прокол к Маркусу. Оказавшись рядом с командиром, я осмотрелся по сторонам. Мы находились в огромной пещере, солнечный свет сюда не проникал, но уже исправно работала система макрового освещения. Вокруг суетились кровники, выставляя оцепление. «От кого оцепление? Все же свои!» — нахмурился я, призывая к ответу Маркуса. «Это временно, Михаил Юрьевич, увидите. А дальше сами решите. Пойдемте, я вас проведу». «Куда хоть идем?» — поинтересовался я у командира. Насколько я помню, план в горах у нас построек, кроме оборонительных сооружений, не предполагалось. Это идея вашей эмпатки, Ольги Безонанс. Чуть смутился Маркус и принялся кратко пересказывать мне события последних четырёх дней. да а дома у меня не из робкого десятка. Это ж надо. Убежище в горах решили сделать, и не просто убежище, а целый подгорный город. Размерами он был поскромнее, чем эсферия, но изучив минимальные характеристики, выданные Ольгой... Маги взялись за работу. Задания нашлись для всех. Таймэй занималась дегустацией и воспроизводила самые распространённые и питательные продукты. Ради этого Райо носился зайцем по ранее изученным мирам и приносил ей образцы, а для мага в жизни семена. Кирано с александром вплотную работали со стихийниками. Эрк на прокладке тоннелей, а сестра на создании системы водохранилища водоотведения. И даже Софья с другими магами жизни занималась попыткой переселить в горные теплицы растения, согласовывая вместе со Светой возможный рацион питания для людей. Кажется, работа нашлась всем, даже без моих прямых указаний, что не могло не радовать. Я, честно говоря, думал, что провинции предупредят о возможных неприятностях и придётся успокаивать панику каким-нибудь молебном «Прости меня, мать, великая кровь». Здесь же я видел чёткую слаженную работу своего рода и не мог нарадоваться. «А что с местными?» «А «Ничего», — сплюнул командир себе под ноги. «На редкость упрямые, как бараны. Как и предупреждал серф, всем глубоко всё равно на любые катаклизмы. Фаталисты. Нет, вы представляете, ни детей, ни беременных. Никого эвакуировать не собираются. Разве что милиться с женщинами решили детей из сиротских домов временно переселить. Но их немного. Мы шли по каменной кишке шириной в 5 метров и высотой в два человеческих роста». Воздух здесь был свежим, что явно говорило о слаженной работе всех стихийников. А на стенах через определенные промежутки были нанесены буквенно-численные отметки белой краской. К моему удивлению, убежище располагалось не под горой, как часто строили коротышки-гномы в одном из миров, а в самой толще горы. Когда я поинтересовался, почему так, Маркус лишь пожал плечами. Наш датский ментатор божился, что именно так и надо, когда поковырялся в памяти у Ольги. Да и сама импатка тоже сказала, что горная гряда – лучшая защита. Я присвистнул. Ольгу должно было пронять, если уж она позволила дать покопаться в своей голове. Хорошо хоть был свой ментатор. Да и скорее всего, после работы с женщинами из инкубаториев они вполне могли сработаться. Путь к цели занял минут десять, по моим субъективным ощущениям. Последний отрезок Маркус проходил словно сквозь кисель. Его движения были замедлены и неторопливы, в то время как я мог спокойно двигаться. «Что происходит?» — уточнил я по кровной связи. «Здесь концентрация местных магий такая, что мы чуть сознание не теряем. Приходится постоянно от макров подпитываться», — пояснил кровник. «Это уже третий рубеж обороны. Первые два мы прошли ниже». «Мы остановились перед глухой стеной, будто ход внезапно завершился тупиком». «Позовите Ольгу, она попросит мага Земли открыть ход. Это мера предосторожности». «Ольга...» «Тук-тук-тук, открывайте, а то моё любопытство уже и так на пределе». «Поверь, наше тоже». Каменная плита толщиной в один метр осторожно расступилась перед нами, открывая вход. Сделав пару шагов, я оказался на краю огромной пещеры с арочными сводами, мерцающими розоватыми искрами. От этого освещения всё вокруг отливало розовым. Мне даже показалось, что весь пол в пещере покрывали перламутровые ракушки. Так они бликовали под освещением». Спустившись по ступеням на сделанным из выступающих каменных плит я замер. Передо мной в каменных гнездах, наподобие того, куда я укладывал Ольгу при снятии проклятия, лежали кладки яиц.